Глава 15. Вице-лидер Борода. Кенни сидел в зале совещания, где собралась почти вся верхушка судейской коллегии. Девять понтификов из четырнадцати. «Маршал, которого вы представили, сильно впечатлил нас всех», — говорил чудак. «Он могущественный очень. В спарринге победил цветочника». «Странный немного, но это ничего. У нас таких много». «Значит, вы готовы принять его? И не против, если я назначу его вице-лидером?» «Не против, не против», — покивал чудак. «Он станет отличной заменой фермеру!» Все понтифики помрачнели. Вчера стало известно, что вице-лидер-фермер пал в бою с еретическим пронарием Фурухмином, за которым он охотился более 60 лет. Имя Фурухмина исчезло с еретической карты, что может означать только одно. Первый в еретическом списке окончательно погиб. Кенни по очереди смотрел на понтификов. Те, встретив его взгляд, кивали, подтверждая свое согласие. Новый маршал оказал на них глубокое впечатление. Даже самые консервативные понтифики с большой неохотой относящиеся к пронариям со стороны не высказали ничего против нового вице-лидера. Маршал, который просил себя называть Борода, покорил всех своей безумной мощью. Он был боевым созидателем и обладал столь глубоким талантом, что некоторые сравнивали его с легендарным Фурухмином. Никто из понтификов не сомневался в личности Бороды. Тот прошел полную проверку и был идентифицирован как маршал, который родился и вырос в области малых гор. Для его проверки использовались сверхартефакты, которые стали доступны после появления понтификов. В Восточном горном покрове не существовало методов проверки эффективнее. «Раз вы не против, так и быть», — Кенни довольно кивнул. «Маршал Борода станет понтификом второй ступени и будет назначен вице-лидером судейской коллегии. Вы там сами решите, к кому его приставить». Понтифики начали переглядываться между собой. Скорость, с которой маршал со стороны вошел в руководящую должность одной из коллегий церкви, ошеломляла. Со смерти третьих таких прецедентов не было. Чудак задумчиво смотрел на Кенни, поглаживая бороду. Он тоже ощутил на себе силу перемен. Двое унопантификов встряхнули церковь трех святых и принесли с собой новые веяния, которые в перспективе повлияют не только на организацию, но и на весь праномир. Только вот к чему это приведет? Чудак не мог дать окончательного ответа, но относился к изменениям с позитивом. Кенни закончил собрание так, как хотел. Это он убрал Фурухмина из еретического списка и помог своему учителю полностью вжиться в новую личность эксцентричного пронария с кличкой Борода. Все прошло как по маслу. Попрощавшись с понтификами, Кенни направился домой. Три дня назад он и Лохрашин вышли на свою первую охоту и за день смогли полностью окрасить гвоздь пожирателя. По заключенному между ними договору, первым святой артефакт использовал на себе Лохрашин. Рашин. Кенни отдал ему кулон воскрешения, чтобы тот смог восстановиться. На следующее утро Лохрашин Рашин лично посетил Кенни, вернул кулон и подробно рассказал, что с ним произошло. Я воткнул гвоздь в грудь, туда, где находится источник. Лохрашин скривился, его тело непроизвольно дернулось. Это очень больно, мой источник буквально разрывался. Не передать словами, насколько это больно. Кей не поморщился, он не боялся боли, но жутко ее не любил. Впрочем, как и любой нормальный человек. «Кулон воскрешения все раной», — продолжал Лох Рашин. «Но все последствия убрать он не смог. У меня закрылась одна падма, и разрушились несколько микроканалов Нади». И источник подрос и достиг большого размера. Кенни кивнул. Предупреждение о том, что всех последствий не удалось избежать, было весьма ценным. Не зря он позволил Лохрашину первым опробовать этот жуткий артефакт. — Ты слышал о цветке ликорис? — спросил Кенни, ненадолго задумавшись над проблемой. Ему совершенно не хотелось терять Падмы. Его девяносто девять обеспечивали ему поразительную энергопроводимость, которая не раз спасала Кенни из опасных ситуаций. «Цветок Ликорис», — Лохрашин задумался. «Что-то слышал, но уже не помню. В этом теле память пострадала, воспоминания частично смутные. Этот цветок убивает, а затем воскрешает, залечивая все травмы. «При смерти тела источник не повреждается, поэтому можно рискнуть и попробовать использовать гвоздь пожирателя. Думаю, вместе с кулоном воскрешения получится избежать всех негативных последствий». Лохрашин задумчиво посмотрел на Кенни. В его глазах появилась искра предвкушения. Он очень не хотел снова переживать эту жуткую боль. «А если использовать ликорис, то и боли не будет». — У тебя есть этот цветок? — Нет, — покачал головой Кенни. — Но не думаю, что будет сложно его найти. Уверен, в хранилище церкви есть несколько. Мы можем использовать их. — Ты попробуешь, в свою очередь? — Да. Но если гвоздь пожирателя не сработает, в следующий раз его использую снова я. — Справедливо, — кивнул Лохрашин. Тогда договорились. С этого разговора прошло два дня. Завтра, рано утром, настанет день второй охоты. Кенни уже нашел себе цветок ликориса и выкупил его. За мертвым телом последит Крис, пока он тут. Дед уже потихоньку готовился к отъезду в поезд средних гор. Он уже получил свой новый мизинец и постепенно обучался пользоваться им. После совещания с судейской коллегией Кенни отправился в собор и провел несколько часов среди чиновников церкви, где использовал свой статус уно-понтифика для решения разных проблем, связанных с сетью и другими законами, где требовалось и его разрешение. Почти каждый день Кенни и Лохрашин уделяли время для церкви. Таково было одно из условий Совета Старейшин. Впрочем, Кенни был не против. Чем больше он мелькал в церкви и помогал священникам, тем быстрее к нему привыкали и начинали воспринимать не как чужака, которому вдруг повезло получить свой статус. Кенни пока сам до конца не понимал, как его видят церковники. После собора Кенни вернулся к себе домой, где его ждали Кластер и Фластер. Сестры довольно быстро влились в жизнь святого города, Им тут очень нравилось, столица безмерно отличалась от любого другого населенного пункта, где они бывали. Фластра и Кластер знали, что для них готовят золотые подданства. Их уже вызывали в собор, где провели полное обследование и внесли их в реестр паутины. Фластра и Кластер прошли несколько собеседований и получили полное одобрение церкви. Девочек признали как перспективных пронариев со светлым будущим. Кенни помогал чем мог сестрам, но старался встречаться с ними как можно реже. Девочки понимали, почему Кенни, став уна получил к своему статусу огромное количество врагов. Помимо церкви трех святых, в Восточном Горном Покрове существенными влиянием и силой обладают Горная Империя, три горных царства и девять горных городов. Это не говоря о шести еретических организациях, одной секте и пяти культах. Никому, кроме церкви, не выгодно такое усиление — церкви. Но девочки только частично понимали мотивы Кенни. Да, он не хотел, чтобы сестер связались с ним и в будущем попытались шантажировать его или ранить. Но еще одна причина — Кенни не хотел, чтобы они сильно горевали в случае его смерти, а произойти могло все, что угодно. Нынче для него нет безопасного места. Проводив сестер, кластер открыл портал, поэтому никто снаружи не видел, что у Уна понтифика гости. Кенни лег спать. Рано утром он телепортировался в новое место. Лох Рашин заранее отправил ему координату. На этот раз Кенни оказался на поляне, окруженной темным дремучим лесом. Он тут же активировал свой доспех, который принял ту же пятиметровую форму, что и в прошлый раз. Лох Рашин опоздал на несколько минут. «В этом лесу полно пранозверей с силой генерала», — объяснил он, не спеша активировать свой доспех. «Я кое-что подготовил. Сейчас пранозвери сами к нам прибегут». Он достал из браслета золотистое кольцо и показал его Кенни. Это яйцо радужного сокола. На его запах прибегут все шестилапые лисы в округе. Каждый из них обладает силой генерала, так что готовься. Предлагаю использовать тюрьму теней. Я активирую тюрьму, а ты будешь добивать. — Давай, — согласился Кенни. Он достал тюрьму теней, которая выглядела как небольшая черная коробочка и бросил сверхартефакт лох Рашину. Тот убрал тюрьму, разбил яйцо и сразу облачился в свой синий доспех. Не прошло и пяти минут, как из леса выскочила первая шестилапая лиса, черная как ночь, размером с крупную собаку. Она пронеслась несколько метров и запнулась, тени под ней вдруг ожили и заплелись вокруг лап. Лиса покатилась по траве, начала брыкаться, все больше теней окутывали ее, сковывая и не позволяя двинуться. Лох Рашин держал в руках черную коробочку, от которой исходило необычное мрачное сияние. Кенни ощущал, как тени под его ногами шевелятся, но он не боялся, артефакт принадлежал ему, и Лох Рашин не сможет направить тюрьму против хозяина. А если даже сможет, Кенни уже нашел, как нейтрализовать ее эффект. Появилась вторая шестилапая лиса, на этот раз темно-зеленая и немного покрупнее, но и она не смогла избежать ловушки тюрьмы теней. Следом показались еще три шестилапые лисы, и каждую окутали собственные тени. Все, достаточно. Лохаршин выпустил из ладони волну жара, испепелив остатки яйца, и повернул голову к Кенни. «Твоя очередь!» Кенни рванул в сторону первой лисы и вонзил в нее меч, нанося смертельную рану. Понадобилось несколько секунд, чтобы расправиться со всеми лисами. Следом начал действовать лох Рашин с гвоздем пожирателя. Когда два уна-понтифика улетели, на поляне осталось пять выжженных прогалин и отвратительный запах, витающий в воздухе. На этот раз охота заняла меньше времени. Всего за четыре часа Кенни и Лох Рашин смогли полностью окрасить гвоздь пожирателя валой. Закончив с охотой, они попрощались. Кенни забрал гвоздь и вернулся домой, где начал подготовку к его использованию. Для своей временной смерти он попросил Криса подготовить место недалеко от Святой Горы. Тому пришлось очень постараться, чтобы успеть вовремя. Мне очень не нравится твоя затея, мрачно сказал Крис. Он стоял посреди подземной комнаты, в центре которой стояла одноместная кровать. Я знаю, ты говорил, не стянул верхнюю одежду. Но это самый легкий способ, как мне повысить силы. Орлин уже проверил все на себе. Ты не должен ему доверять. Я ему и не доверяю. Вот совсем. не сел на кровать и достал ликорис. Дед. «Все хорошо. Я очень много думал, но другого выхода нет. Если я сейчас не буду развиваться, то стану помехой для лох Он сделает все, чтобы убрать меня. Ему нужен доступ в космический зал. А там нужно подтверждение обоих унопантификов. И ранг нужен высокий. Орлин не станет ждать, когда я разовьюсь естественным путем». Крис поморщился. Внук уже объяснил ему ситуацию. Но от этого ситуация не стала нравиться ему больше. «Начинаю», — предупредил Кенни и съел цветок. Устроившись поудобнее, он закрыл глаза и вскоре умер. Во второй раз Крис подошел к телу внука, аккуратно прицелился и воткнул ему в солнечное сплетение гвоздь пожирателя.